В. Закрепление раскола Германии. Образование ФРГ и ГДР. 1949 год. Берлинский кризис, обостривший до предела всю международную ситуацию, стал одним из первых крупных кризисов Холодной войны. Он ясно показал, что Вашингтон не может изменить политику Москвы в Восточной Германии а та, в свою очередь, точно так же не может повлиять на внешнеполитический курс, проводимый Вашингтоном и его союзниками в Западной Германии. По сути дела, возник тупик, который и предопределил окончательный раскол Германии на два государства ФРГ и ГДР. Причем, как считают ряд историков, например, Галактионов, юв Не последнюю роль в этом расколе сыграла и новая германская элита обеих зон оккупации, которая прекрасно сознавала, что она не поместится на одном политическом пространстве единой Германии. Примечание. Галактионов, Юве, возникновение германского вопроса в годы Второй мировой войны и раскол Германии – 1939-1949 годы, «История Германии», том 2, «Москва», 2008 год, конец примечания. При этом, если немецкая политическая элита советской зоны оккупации в своей массе была едина и мыслила категориями мировой пролетарской революции и борьбы за единую, так сказать, советскую Германию, то западно-германская элита была расколота на две части. Одна из них, в частности Конрад Аденауэр, Карл Ясперс и Карл Шмидт, начинает ориентироваться на идеи так называемой «объединенной Европы», а другая — в частности крупный немецкий промышленник фриц Тиссен, на идее возрождения так называемого рейнского сепаратизма. Но в итоге победила позиция Вашингтона о создании западногерманского государства на территории Тризонии. Традиционно в отечественной и зарубежной историографии началом процесса конституирования Федеративной Республики Германии, ФРГ, считается создание Бизонии, где в конце июня 1947 года во Франкфурте на Майне был учрежден экономический совет в составе 52 членов, ставший прообразом нового парламента. Следующим шагом в этом процессе стало упомянутое высшее совещание военных губернаторов западных оккупационных зон с участием всех премьер-министров 11 западно-германских земель, состоявшиеся в начале января 1948 года, где состав экономического совета был увеличен ровно вдвое, до 104 членов. В основном этот орган состоял из политических деятелей эпохи Веймарской республики, однако в его состав были включены и некоторые довольно молодые политики, вроде Франца Йозефа Штрауса, который был одним из лидеров Христианско-социального союза ХСС. Президентом экономического совета, подтвердившего статус предпарламента был избран представитель Христианско-демократического союза ХДС Эрих Кёлер, а главой административного совета прообраза нового федерального правительства был назначен еще один лидер ХДС Герман Пюндер. Следующим шагом конституирования ФРГ стала трансформация бизонии в тризонию и приглашение... В июне 1948 года премьер-министров всех 11 земель во Франкфурт-на-Майне, где им вручили пакет так называемых франкфуртских документов, где содержались оккупационный статут, определение административных земель, а также порядок формирования и созыва учредительного собрания, которое должно было выработать демократическую конституцию федералистского типа. С одной стороны, все ведущие партии, которые действовали в Западной Германии, ХДС, ХСС и СДПГ, выступали за объединение западных зон в новое германское государство, но с другой стороны... Никто, в том числе все лидеры вышеупомянутых партий, не хотел брать на себя исторической ответственности за раскол страны. Поэтому все, так сказать, земельные премьер-министры заявили трем военным губернаторам, Люсиусу Клею, Брайану Робертсону и Пьеру Кёнигу, что проект Конституции необходимо разработать не на учредительном собрании, а в рамках парламентского совета, сформированного из депутатов местных ландтагов. И несмотря на резкое неприятие этой идеи генералом Клеем, Вашингтон, Лондон и Париж вынуждены были согласиться с мнением германской политической элиты. Уже в августе 1948 года Земельные ландтаги избрали из числа своих депутатов парламентский совет в составе 65 членов, который возглавил лидер ХДС Конрад Аденауэр, давно имевший репутацию умеренного франкофила и европейского патриота. Именно он, как считают многие историки, Ежов В.Д., Филитов А.М., Галактионов Ю.В. Уильямс Ч. и сыграл решающую роль в разработке новой германской конституции основного закона ФРГ, базовыми принципами которого стали земельный федерализм, разумный баланс сил между федеральным центром и земельными властями и очень жесткое разделение законодательной, исполнительной и судебной властей на федеральном и земельном уровнях, чтобы исключить любую возможность прихода к власти нового Гитлера. примечание Ежов В.Д. Конрад Аденауэр. Немец четырех эпох. Москва 2003 год. Филитов А.М. СССР и Германский вопрос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 1939-1949 годы. История Германии. Том 2. Москва, 2008 год. Уильямс Ч. Аденауэр: отец новой Германии. Москва, 2002 год. Конец примечания. После жарких дискуссий в начале мая 1949 года парламентский совет большинством голосов принял основной закон, который после утверждения его лантагами всех западно-германских земель в конце мая вступил в законную силу. Между тем, в начале апреля 1949 года главы дипломатических ведомств США, Великобритании и Франции маршал Бевин и Шуман одобрили и передали парламентскому совету текст оккупационного статута, в котором определялись все взаимоотношения между будущими органами государственной власти ФРГ и оккупационными властями. Этим статусом предусматривалось, что оккупационные власти и впредь на неопределенный срок сохраняют за собой все основные права, которыми они пользовались ранее, в том числе право контроля над всей внешней политикой ФРГ. К тому же военные губернаторы получали право в любой момент приостанавливать действия основного закона, отстранять от управления любые органы власти и вводить неограниченный контроль над любым ведомством или территорией, Причем для контроля за соблюдением так называемого оккупационного статута властями ФРГ создавалась специальная Верховная союзническая комиссия. В середине августа 1949 года на территории ФРГ прошли выборы в первый состав нового Бундестага, победу на которых одержал блок ХДС-ХСС. Помимо него в состав нового парламента вошли две главные оппозиционные партии СДПГ и СВДП, получившие суммарно 41% голосов и КПГ, набравшие чуть больше 5,5%. В начале сентября 1949 года в Бонне Состоялось первое заседание федерального бундестага, на котором были избраны первый президент ФРГ, лидер свободных демократов Теодор Хойс, занимавший этот пост в 1949-1959 годах, и первый федеральный канцлер, глава христианских демократов Конрад Аденауэр, который пробыл на своем посту и того больше с 1949 по 1963 годы. Причем, что любопытно, он был избран на этот пост с перевесом всего в один свой собственный голос. 20 сентября 1949 года две палаты германского парламента, Бундестаг и Бундесрат, торжественно провозгласили создание Федеративной Республики Германии, ФРГ, и одновременно приняли заявление о том, что основной закон ФРГ распространяется на территорию всех германских земель, входивших в состав Германского рейха до подписания Мюнхенского договора, то есть до 30 сентября 1938 года. Тогда же вступил в силу оккупационный статут ФРГ, а Верховная союзническая комиссия официально приступила к исполнению своих полномочий. Так, с существенными ограничениями собственного суверенитета была создана Федеративная республика Германия. Понятно, что этот акт, тем более в таком так сказать, оккупационном исполнении, был прямым вызовом Москве, которая отказалась признать новое европейское государство, возникшее на базе грубейшего попрания буквально всех Ялтинско-Потсдамских соглашений. Понятно, что сепаратные действия западных партнеров, в кавычках, подвигли советское руководство пойти на аналогичные шаги хотя все прекрасно знали, что Сталин и остальные кремлевские вожди уже с мая 1945 года твердо и последовательно выступали за сохранение единой и нейтральной Германии, которая наряду с Австрией стала бы надежным барьером между двумя антагонистическими мирами, аналогичную позицию – занимала и Социалистическая единая партия Германии сепг созданная в апреле 1946 года в советской зоне оккупации на базе двух ранее запрещенных нацистами партий Коммунистической партии Германии во главе с Вильгельмом Пиком и Социал-демократической партией Германии, главой которой был Отто Гротеволь. Также хорошо известно, что и другие политические партии и организации, входившие в антифашистский демократический блок, первоначально тоже делали упор на достижение государственного единства всей Германии. Для демонстрации этого единства В марте 1949 года при активной поддержке советской военной администрации СПГ организовала и провела в Восточном Берлине второй немецкий народный конгресс, на котором был избран немецкий народный совет НСС в составе 400 членов. Именно ему было поручено на основе конституционного проекта, подготовленного СПГ осенью 1946 года, разработать основной закон Германской Демократической Республики как единого немецкого государства. Конституционный комитет НСС во главе с Отто Гротте Волем работал довольно интенсивно, И уже в середине марта 1949 года немецкий народный совет одобрил проект этой конституции, а затем в конце мая в восточной части Берлина был проведен третий немецкий народный конгресс, принявший конституцию ГДР, которая во многом стала копией веймарской конституции со вполне сознательным акцентом на ее общегерманский статус, хотя уже тогда всем стало очевидно, что она будет действовать только в Восточной Германии. Как известно, в отличие от творцов основного закона ФРГ, творцы Конституции ГДР, работавшие в плотном взаимодействии со, с СВАГ, которую в конце марта 1949 года возглавил генерал армии Василий Иванович Чуйков, отказались от принципа разделения властей. Высшим органом ГДР становилась Народная палата, которая избиралась на четыре года путем всеобщих, равных и прямых выборов при тайном голосовании этому высшему государственному органу были даны весьма широкие полномочия. Он пользовался эксклюзивным правом издавать законы, определять основные направления внутренней и внешней политики, формировать и распускать правительство, принимать государственный бюджет и так далее. Интересы каждой из пяти земель Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, Бранденбурга и Мекленбурга-Передней Померании должна была отстаивать Палата земель, которая избиралась земельными лантагами и наделялась правом отклонения законопроектов, принятых Народной палатой ГДР. Юридическим главой ГДР являлся ее президент, который наделялся представительскими полномочиями а главой правительства с довольно широкими властными полномочиями премьер-министр страны. примечание Орлова М.И. ГДР. Рождение и крах. Москва. 2000 год. Конец примечания. 5 октября 1949 года немецкий Народный Совет был преобразован во Временную Народную Палату, которая 7 октября единогласно приняла манифест о создании Германской Демократической Республики и закон о вступлении в силу Конституции ГДР. Затем 11 октября 1949 года из депутатов пяти земельных ландтагов была образована Временная Палата Земель И в тот же день прошло совместное заседание обеих палат Восточногерманского парламента, на котором президентом ГДР был единогласно избран Вильгельм Пик, занимавший эту должность до своей смерти в 1960 году, а председателем Совета министров ГДР был назначен Отто Гротеволь который проработал на этом посту также до своей смерти в 1964 году. При этом в тот же день, по указанию самого Сталина, со стороны советского правительства, был сделан важный и демонстративный шаг. Все административные функции СВАК были переданы Совету министров ГДР, а сама СВАК – Преобразовано в советскую контрольную комиссию, главной функцией которой стало наблюдение за выполнением Потсдамских и других четырехсторонних соглашений.